26. Июль. 2023 год. Женя заперлась в своей комнате. Не в супружеской спальне, а там, где она проживала, будучи еще домработницей братьев Бронниковых. Это было ее личное пространство, где она могла спокойно подумать, поработать за компьютером, порисовать, помечтать, спрятать, к примеру, важную улику или свидетеля по делу, которым она занимается, до тех пор, пока это требуется для расследования. Это был ее мир, куда она впускала только тех, кого в данный момент принимала ее душа. Сейчас она не хотела видеть никого из домашних, разве что реброва бы впустила, но он бы не посмел даже постучаться. Она ревновала мужа к той таинственной женщине, которую от нее скрывали. Но только лишь благодаря которой Борис решился спрятать в своем доме подозреваемого в убийстве льдова. То есть он доверял ей настолько, что готов был ради нее рискнуть семьей, вернее, безопасностью семьи, и даже маленьким сыном. Только лишь для того, чтобы спасти от губительной депрессии нервнобольного Льдова. Женя не понимала, что такого криминального могло бы произойти, познакомь Борис ее с Лорой. Она понимала чувство Льдова, который пытался минимизировать свои контакты с Лорой, у которой была своя жизнь, семья. Но говоря, что он не хочет втягивать ее в дело, связанное с убийством Жуковой, он лукавит. Он ее уже втянул, Когда, обнаружив труп девушки в своей спальне и узнав, что его адвокат далеко и не сможет его защитить, связался с ней и попросил помочь. И это она устроила льдовую встречу с Борисом, и, главное и невероятное, убедила его адвоката спрятать Матвея в своем доме. Какие же волшебные слова она сумела подобрать? На какие душевные рычаги надавила, чтобы расслабить Бориса, чтобы буквально его загипнотизировать и добиться своего? Что это за женщина такая необыкновенная? Или же Женя все это себе надумала, и это Гусев, адвокат Льдова, уговорил Бориса взяться защищать и спасать Льдова? Кто их знает, этих адвокатов? Может, Борис был ему чем-то обязан? Такое тоже может быть. Она тяжело вздохнула. Услышав шаги за дверью, замерла. «Борис?» В дверь постучали. «Кто там?» спросила она недовольным голосом. «Это я». Услышала она голос Наташи. Она не могла ей не открыть. Наташа. «А как с ней-то теперь быть?» Она открыла. Наташа сразу же набросилась на нее с упреками. «Послушай, ты уж контролируй себя. С чего это ты взяла, что мы все против тебя? Какие глупости?» «А разве ты не видишь, как себя ведет Борис? Он мой муж и упорно не хочет дать мне контакт с Лорой. Да кто она такая на самом деле?» Вот ты что-нибудь знаешь об этих женщинах, что работают в конторе обнимашек? Ты вообще слышала о таком? Слышала кое-что. Был как-то репортаж по телевизору. Кажется, это пришло к нам из Японии, или я что-то путаю, но у нас это вряд ли приживется. Ну, у Льдова-то все получилось, и эта женщина объятие точно прижилась у него. Но все дело, конечно, не в обнимании. Не поняла. А в чем же? Может, поначалу он и на самом деле находился в таком состоянии, что ему нужно было просто человеческое участие и теплое объятие. Но потом он точно влюбился в нее, вот и все. Не знаю, может, ты и права. Наташа, теперь давай поговорим о тебе. Женя еще не знала, что собирается ей сказать. Ей просто хотелось поговорить с Наташей о ее беременности, или все-таки предупредить ее и все рассказать про измену Петра. «Ты беременна», — начала она неуверенно. «Ну да, и что?» — улыбнулась Наташа. «Думаешь, это уже точно?» «Завтра придут результаты анализов, и когда все подтвердится, расскажешь Петру?» «Ну, конечно. Что за вопрос?» «Как ты думаешь, она обрадуется?» «Не сомневаюсь. Женя, да что с тобой? Может, ты сама беременна и потому так нервничаешь?» Знаешь, я хоть и живу вместе с Бронниковыми под одной крышей, но мне иногда кажется, что оба они, что мой Борис, что твой Петр, люди с двойным дном. «Да почему? Ты снова приревновала Бориса? Уж не клорили?» «Ну да». «Почему он не знакомит нас? Почему она здесь у нас до сих пор не появилась? Ты вот не думаешь, что Борис не пускает ее сюда, потому что он и раньше был знаком с ней? Может, у них был даже роман?» И теперь он боится, что когда она появится у нас, то они как-то выдадут себя. Лора и Борис? Ты серьезно? Женечка, запомни хорошенько. Твой муж — адвокат, и у него обширный круг знакомств. Он знает многих и многие знакомы с ним. Он хороший адвокат к тому же, хорошо зарабатывает. А большие деньги крутятся там, где, как бы это выразится, большие люди. Я имею в виду богатые люди. Вот как Льдов, например. Ты же сама должна понимать, что за эту услугу Я имею в виду присутствие льдова здесь. Борис получит хорошие деньги. Льдов щедро заплатит ему. И Лора, это, видать, тоже женщина непростая. И скорее всего она замужем за человеком из его круга. Я имею в виду, что у нее и муж какой-нибудь серьезный бизнесмен или чиновник. И отношения между этими людьми особые. Они все оказывают друг другу какие-то услуги, помогают друг другу. Иногда за деньги, вот как твой Борис, а иногда по дружбе. Помогают друг другу и связями, что тоже сама по себе дорогого стоит. Вот и Лора, получается, знакома с Гусевым, а Гусев — с твоим Борисом. И выбрось, пожалуйста, из головы эту Лору. Не надо ревновать. Просто сама себе отравляешь жизнь. Наташа, но он же не доверяет мне. Вот в чем еще дело. Поверь мне, когда-нибудь, когда посадят настоящего убийцу, и дело будет закрыто, Борис сам тебе все расскажет. Ты должна доверять ему. А ты Петру доверяешь? «Конечно, я же собираюсь за него замуж. А теперь еще жду от него ребенка. Хотя, если честно, до сих пор не могу никак прийти в себя от этой новости. А если вдруг он тебе изменит?» Женя закрыла глаза от ужаса. Зачем она произнесла это? Совсем с ума сошла. Но Наташа расхохоталась до слез. Успокоившись, проговорила. «Ты точно в людях не разбираешься. Пётр и измена — это невозможно» более преданного человека я еще не встречала он любит меня или или ты что то знаешь лицо ее тотчас изменилось наташа ладонями высушила мокрое от слез лицо да нет что ты петр не такой просто я полная дура и страшно боюсь потерять бориса ты заканчивай здесь со своим личным пространством сказала наташа отлично понимая почему женя забилась в эту комнату иди к борису Он, я, видела, пошел в спальню. Петр курит на террасе. Курит? Ну да, он время от времени курит, когда нервничает. Разве ты не знала? Сейчас, полагаю, он переживает за вас с Борисом. Скажи ему, что у нас все нормально, сказала Женя, чувствуя, как на нее надвигается нехорошее предчувствие, и как внутренний голос продолжает ее фразу: А вот у вас, кажется, все рушится. Неужели Петр бросит Наташу? И кто та другая женщина, как заставила Петра влюбиться в нее? Да разве Наташа не красивая, не умная, не привлекательная? Похоже, я совсем не разбираюсь в людях. Ладно, дорогая, я спать. Спокойной ночи, Женечка. И тебе тоже, Наташа, сказала Женя, чувствуя приближение слез. Как же ей было жаль ее! Возможно, это будет ее последняя спокойная ночь с Петром. Когда же он ей признается в том, что уходит от нее? И сладких снов. Наташа ушла. Женя привела себя в порядок и вышла из комнаты. Сначала заглянула на кухню. Льдов сидел за ноутбуком. Работает, значит. Матвей, всего только один вопрос и все. Можно? Женечка, да, конечно. Какой же он красивый, этот льдов. Даже в домашней одежде. Черные волосы, синие глаза. Он пару дней не брился, но даже эта легкая небритость — эта соль с перцем на щеках ему шла. Высокий, худой, с белой кожей, но все равно какой-то шерстяной. Вон на руках черные волосы. Вот как такая внешняя мужественность может сочетаться с душевной хрупкостью? Что не так с ним? Как же ему не повезло, этому талантливому бизнесмену со своим здоровьем? Она вдруг представила себе на минуту, что это она, та самая Лора из конторы — Или агентство обнимашек, что он вызывает ее, и она приезжает к нему домой, смотрит на него, любуется им и не понимает, что с ним не так, и вдруг подходит к нему и обнимает, трется щекуя его свитер, а он вдруг обнимает ее в ответ, поднимает ее лицо, словно поднося его к губам, и целует ее в губы. От представленного она замешкалась и опустилась на стул рядом с ним. «Что, голова закружилась?» — заботливо спросил Льдов. Этот невозможно красивый Льдов, заглядывая ей в лицо. «А что, — подумала она, — если Лора и сама влюблена в него? Ведь если верить Гороховой, которая знает о Льдове почти все, Лора прожила в его доме не один месяц, и они были привязаны друг к другу. Что, если не любовь заставила ее жить с ним, помогать ему, быть рядом с ним и постоянно поддерживать?» Но по какой-то причине она все-таки ушла от него и вышла замуж за другого. Что за причина? Тоже любовь. Значит, льдова она не любила? Неужели оставалась с ним так долго, только лишь из-за денег? Собственно говоря, а почему бы и нет? Я про Лору. Как вы с ней связываетесь? Звоню ее подруге, Ольге, а Оля Лоре, чтобы договориться о встрече. Почему Лора так осторожничает? Чего боится? она замужем и оберегает свой брак боится что ее муж узнает каким образом мы с ней познакомились скажите матвей вы любите ее и тотчас на его бледных щеках проступил румянец а в глазах появился особый блеск женя увидела перед собой растревоженного нежного юношу еще не научившегося скрывать свои чувства неужели она попала в самую точку да я очень ее люблю хотя и не имею права Вот так просто признался он. «Я так и знала. Так и знала!» Восхитилась его откровенностью Женя. «Получается, что вы не столько переживаете за нее, сколько за себя, что рядом с ней не сможете сдержаться. Вернее, я хотела сказать... Матвей, она... Она... Ведь и она тоже вас любит, иначе не стала бы вам помогать. Или я что-то не понимаю». И тут ей стало стыдно за то, что она так грубо, не щадя его чувств вторгается в его личную очень непростую жизнь. «Нет, она меня не любит, иначе мы остались бы вместе». И снова откровенность. А ведь ему доставляет удовольствие говорить о Лоре. Но имеет ли она, Женя, право пользоваться этим? «Вы простите, что я задаю вам все эти вопросы. Просто хочу понять, какую роль в вашей жизни играет эта женщина». «Она близкий мне человек». «А вы не знаете, они с Борисом были знакомы до этого? Я имею в виду до того, как вы обратились к нему за помощью». «Нет, не думаю. Но она же свела вас именно с Борисом». Бориса ей посоветовал Гусев. «Ах, да. она, затуманенная ревностью, совсем забыла об этом. Надо было срочно менять тему». «Скажите, Матвей, вот после всего, что случилось, я имею в виду предательство Али, вы могли бы простить ее? «Да дело не в прощении, нет. С Алей нам в любом случае надо будет расстаться. Ведь она, если останется в моем доме, будет всегда напоминать о трагедии. Ну и о предательстве, как вы сказали». «Давайте представим себе на минутку, что Аля не была знакома с убийцей, и он не указывал ей, как себя вести и что говорить про вас. Вот вы проснулись, увидели весь этот кошмар и хотели вызвать полицию». «Да, так оно и было. И Аля отговорила вас делать это. Почему?» Да потому что она хорошо знает меня и вообще реалистка. Она четко понимала, что меня сразу же запишут в убийцы и посадят. Хотела меня спасти. Возможно, это был ее вполне искренний порыв. Да только потом она переменилась. Я не совсем об этом. Если бы она выполнила то, что обещала, увезла труп и закопала, к примеру, то есть избавила бы вас от хлопот. Совсем. Не было бы никакого трупа на обочине, понимаете? Как бы тогда развивались события? «Аля девушка сильная, проворная и всегда знает, что делает. Ответственная. И если бы она сдержала свое слово, избавила бы меня от трупа в доме, отмыла бы спальню, то есть постаралась сделать все так, словно никакого трупа и не было, пусть даже внушила бы мне, что мне все это приснилось. Я, может, и не сразу, но вернулся бы домой. Возможно, обратился бы за помощью к Лоре. И она приехала бы к вам? Да, я бы настаивал на этом». И Оля уговорила бы ее приехать ко мне, а Аля, вы же не уволили бы ее? Да вы что? Наоборот, я был бы ей благодарен. Вы бы заплатили ей? Разумеется. И сколько бы? Женя с трудом сдерживала себя, чтобы не задать и самый, пожалуй, провокационный вопрос, но все равно задала. Когда вы договаривались с Алей, что она увезет труп, она требовала с вас деньги. Да что вы, конечно, нет. Вы просто ее не знаете, ведь это выглядело бы тогда как шантаж, мол, я избавлю тебя от проблем в том случае, если ты заплатишь мне к примеру миллион, ну не знаю, два. Но если бы все это закончилось так, как планировалось нами, то я, поверьте, не поскупился бы. Это все, что я хотела узнать, сказала Женя, в кармане которой была еще тысяча неозвученных вопросов, большинство из которых касались, конечно же, Лоры. Она пожелала Матвею спокойной ночи и пошла к Борису. Заглянув в спальню, как если бы ничего не случилось и не было маленького скандала ссоры за ужином, она, бросив ему, сидящему за ноутбуком, «Зайду к Валере, поговорю и вернусь», не дожидаясь его ответа, быстрым шагом направилась к Реброву. Постучала. Он не спал. Смотрел телевизор. «Прости, что так поздно. Скажи, на пакете, что мы нашли в лесу, не было отпечатков?» Нет, если были бы, сама понимаешь. Тогда мы знали бы, что они принадлежат убийце. И на бутылке тоже. То есть кровь Карины, а отпечатков нет. Ну, с бутылки можно было стереть отпечатки, а вот с пакета… Пакет можно было взять просто новый, руками в перчатках. У тебя есть идея? Ребров был каким-то не таким. Не тем Ребровым, которого она видела в рабочей обстановке, а домашним, в спортивных штанах, футболке… Женя представила его семейным человеком рядом с женой, детишками. Почему он до сих пор один? Надо будет с ним как-нибудь поговорить об этом. Или не стоит? Да, есть одна идея. Как бы донести до Алевтины, что мы с Борисом готовы принять ее здесь, у нас. Она же там в больнице сходит с ума от страха. А как же Льдов? В этом-то и состоит мой план. Ведь она видела, понимаешь? Видела убийцу, пусть даже и в этой дурацкой шапке. Она могла бы описать льдовый его рост, тембр голоса, может, вспомнила бы какие-то мелочи, детали, и он мог бы вспомнить этого человека, понимаешь? Может, она заметила фрагмент татуировки на руке, или, грубо говоря, у этого мужчины один глаз черный, а другой — голубой. Словом, мне кажется, что им было бы о чем поговорить. К тому же речь идет о безопасности Алевтины. Кто знает, может, ее сейчас в палате душат. Не думаю, там усилили охрану. «Ты можешь через Кузнецова передать ей моё предложение?» «А Борис его одобрит?» «Не знаю. Я с ним ещё не разговаривала». «Нет, Женя, пока Борис сам меня не попросит, я не стану этого делать». «Ладно, считай, что я тебе ничего не говорила». «Ты обиделась?» «Да нет, ты прав, конечно. И Борис не согласится, мы оба это знаем». «Да и Горохова бы отказалась от встречи со своим хозяином. Ей было бы стыдно. «Да и вообще, ей там больше нечего делать». Разве что приехать и забрать свои вещи. Ключ-то у нее есть. Женя, признавайся, что ты придумала на этот раз? Хочу попасть в дом Льдова, все хорошенько осмотреть. Так попроси у него ключи, объясни, что хочешь, и не надо тебе связываться с этой Гороховой. Конечно, хотелось бы, чтобы он поехал туда вместе со мной. Нет, он не согласится. Пожалуй, ты прав. А ты? Ты мог бы поехать туда завтра утром? «Нет, Женя, у меня завтра в 8 утра встреча. Не могу отменить». «Понимаю. Но тогда, чтобы мне уже не возвращаться к Льдову, мы с ним только что распрощались. Возьми у него ключи. Скажи, что для следствия». «Хорошо, сделаю». «Ну, тогда спокойной ночи». «Женька, что ты задумала?» «Надо кое-что проверить. Мне кажется, я знаю, где мог прятаться убийца все то время, что Льдов был дома» чтобы потом, после отъезда, забрать из дома труп и вывести. И где же? Вот завтра утром и проверю свою догадку. Но ты же не была в его доме. Или была? Спокойной ночи, Валера. Ключи передашь мне утром за завтраком. Договорились?